Глава 7 Некто в штатском. Когда я проснулся, на часах было уже 615 пятнадцать. Йо-коламане! Это означало, что никакой форели я поджарить не успею, если, конечно, желаю продемонстрировать Хуаресу точность, которая — вежливость королей. Шустро растирая хайр полотенцем, а у меня длинный хайр если кто-то не в курсе, я запустил кофемашину и, не бросая первого занятия пальцами правой ноги, выдвинул нижний ящик комода, где хранился мой могучий фен, а затем и средний ящик комода, где лежал утюг. Да-да, мне предстояло погладить клетчатую ковбойку, а гладить я со времен универской общаги ненавижу». Пока я предавался этим трогательным житейским попечением на улице пошел косой серый дождь. Кто и зачем придумал эту осень? Растолкуйте мне кто-нибудь. Кофе оказался не сладким, в кофемашине кончился сахар. Ковбойку пришлось заменить свитером. Даже от идеи по-быстренькому съесть с кофе масляно-безешный клин вечернего Киева пришлось отказаться, время поджимало, а бриться меж тем было необходимо. Однако ровно в семь, как и договаривались, я сидел за своим любимым столиком возле окна, глядящего на автостоянку с бокалом пшеничного пива в левой руке и с кожаной книжицей меню в правой. Я был голоден, как десять самых отъявленных псов зоны. Я знал, перед тем, как вынести черный пакет, почему деньги так любят носить в этих самых черных пакетах для мусора, Хуарес захочет пропустить со мной стаканчик-другой, затоптать чего-нибудь питательного и поговорить о том о сём. Хуарес называет это «покалякать». Мы со скупщиком Хабара Хуаресом добрые друзья. Ведь он один из немногих в окрестностях зоны, кто помнит меня молодым романтическим балбесом с претенциозной кличкой «Сенсей». Ну а я, соответственно, один из немногих счастливчиков, который помнит его веснушчатым очкариком, окончившим три курса консерватории по классу «Скрипки». В двадцать Хуаррес сбежал от родителей, а заодно из консерватории и от молодой жены. Все это добро находилось в стольном граде Киеве и устроился работать диджеем на одной из модных дискотек в Чернобыле-12. Тонкий он был, вертлявый, смешливый. Чуть что, смеется, остановиться не может. Это, наверное, из-за травки, которую он в те дни курил, как иные курят сигареты. И одевался Хуаррес всегда так стильно, с вызовом в яркое, узкое, блестящее, ней даже судачили, а не гей ли наш Хуарес? «Нет, хорас был не гей», — ответственно заявляю, и симпатичные девчонки вокруг него велись целыми стаями. Мы даже познакомились на этой почве. Фактически я подбирал за Хуаресом девочек, на которых у Хуареса банально не хватало рук, языка и прочего. Я помню Хуареса, окрасившим волосы в цвет платиновый блонд. Я помню, он носил кольца и серебряный браслет». Потом Хоррес решил ходить в зону простым сталкером. Денег больше, да и разнообразнее. Но быстро это дело бросил. И правильно. Координация движения у него так себе была, я думаю, из-за таблеток. Труслив он был, как баба, трепался без умолку а на каждом привале в зеркало на себя смотрел, не попал ли какой-нибудь жгучий пух ему на волосы и не подпортил ли какая другая дрянь чувствительной кожи его красивого лица. Тот еще герой, да... В общем, на того давнего Хуареса, этот сегодняшний хуарос лысый, упитанный и угрюмый, с бородавкой на толстом носу, был похож как свинья на коня. Девчонки за ним больше не вьются, наверное, поэтому он и держит в официантах белую банду шлюх — Анджел, Илон или Нок — для поддержания былого статус-кво. Я посмотрел на часы, на часах было семь-пятнадцать, а хуарос все не шел. Обернувшись к барной стойке, я поймал озабоченный взгляд Любомира, бесстрастно цедившего певцо в детские граммовые бокалы для группы заплутавших туристов из Польши. Мой взгляд вопрошал «Ну и где твой босс?» Любомир сделал недоумевающее лицо, мол, сам в непонятках. А хороса все не было. Когда я уже решился сделать заказ в одиночестве и принялся листать меню, За мой столик, ровно напротив меня, на то место, которое предназначалось Хуаресу, плюхнулся человек, о котором лучше всего было бы сказать при помощи детективного клише «Некто в штатском». «Место занято», — проворчал я, не отрываясь от цветных картинок меню. «Господин Комбат?» — вкратчивым ровным тоном спросил «Некто в штатском». Я поднял на него свои равнодушные глаза. Серый пиджак, розовый галстук, выглаженная белая рубашка, волосы с проседью пострижены, разобраны на правый пробор, да еще и уложены гелем. Обрамляют бесцветное лицо с серыми без выражения глазами садиста. «Крутой пацан!» — подумал я, пока мои губы искривлялись в вымученной вежливой улыбке. Спрашивали, чем могу служить. «Господин Хуаррес сегодня не сможет с вами повидаться». «Какого хип...» — то есть я хотел сказать, по какой причине. Я решил, что с этим в галстуке нужно быть поделикатнее. «Причину я открывать не уполномочен но господин Хуарес сильно занят», — ответил некто в штатском, пристально глядя на меня. Он был худосочен, костист, и в лице его было что-то крысиное, в его правом ухе нахально блестел поддельный бриллиант, вделанный в платиновое колечко. — Занят? — Но у нас с ним была назначена встреча. — Господин хуара спросил вас извинить его и уделить мне то время, которое вы планировали уделить ему. — Вот оно как. — Ну, выкладывайте. Признаюсь честно, я не собирался уделять Хуаресу больше десяти минут. Я постараюсь уложиться, — заверил меня некто в штатском, — нетерпеливо ерзая на своих упитанных кабинетных ягодицах. Подошла официантка. Это была коровистая девица, откуда-то из-под тюмени, с грудью четвертого размера, а звали ее, только не падайте в обморок, Черри. «Чего кушать будете?» — спросила Черри, рывком распахивая блокнот. «Блинчики с икру есть?» «Есть. Несите». «И все?» Черри, которой была известна моя слава хорошего едока, Выкатила на меня свои черные с влажной поволокой очи. Да все, что-то аппетита нет. Да что там черри, такого заказа я сам от себя не ожидал. Я был уверен, что закажу как минимум цыпленка табака с гарниром из зеленой фасоли. А как максимум фаршированные томаты, сырную тарелку и бифштекс по-камчатски. А заказал что? Блинчики с икрой. Ужин содержанки. Здорово же. Деморализовал меня некто в штатском, причем деморализовал одним своим присутствием. Вот что приходилось с неудовольствием признать. «Моя фамилия Рыбин», — представился, наконец, некто в штатском, замком складывая на столе холеные руки с коротко подстриженными ногтями. «Наверняка врет», — подумал я, согласно кивая собеседнику. «И я представляю здесь одну очень могущественную...» Организацию. Организацию с большой буквы. Я снова кивнул. Дескать, организация — это хорошо. Всякий уважает организации с большой буквы, особенно те, которые хорошо и вовремя платят. Организация узнала о вас как об одном из... Э, э, лучших, подсказал я. Выпитая неожиданно сильно ударила мне в голову, голодную голову, и мне ужасно захотелось немножечко пошалить. «Да, лучших, но мне больше нравится слово «результативный». Так вот, организация знает, что вы, Владимир Сергеевич, один из самых результативных сталкеров данного региона». «У меня в животе похолодело данного региона, воно как». «И, кстати, давненько меня никто не называл Владимир Сергеевич. Уверен, ни одна собака в лейке и ее окрестностях не знает моего отчества». Мое уважение к неназванной организации возросло еще на несколько пунктов. Но ваша результативность в данном случае интересует нас, уж извините, не слишком. Нам важна ваша безаварийность, если я понятно выразился. Вы понимаете, что я имею в виду? Я думаю, вы имеете в виду, что я чертовски удачливый сукин сын? Перевел я с официального языка чиновников данного региона на интернациональный язык проходимцев именно так улыбнулся кроткой улыбкой изверга рыбин и вы хотите чтобы я кого нибудь сводил в зону поглазеть правильно мой излишне богатый личный опыт свидетельствовал такие проникновенные вступительные слова какие произнес рыбин обычно говорят те кто собирается не бескорыстно повесить мне на шее туристы или туристочку а скорее несколько туристов и несколько туристочек то есть скучных идиотов которым надоело жить и позарез хочется новых впечатлений в этой вашей зоне где все такое опасное